Тридцать. Конец света. Яма. Когда я просыпаюсь, все, что случилось с нами в лесу, вспоминается точно сон. Но, конечно, это не сон. Старенький аккордеон дремлет на столе, точно усталое и израненное животное. Все было реальностью. и гигантская турбина, вертевшаяся от подземного ветра, и унылое лицо молодого смотрителя и коллекция инструментов. Но сама мысль об этом отдаётся в голове странным эхом, в барабанные перепонки вгрызается пронзительный скрежет, будто мне в голову засовывают какую-то пластинку. При этом голова не болит, голова абсолютно ясная, просто всё вокруг кажется ненастоящим. Не вставая с постели, я оглядываю комнату. Ничего необычного. Потолок, стены, неровный пол, занавески. Все как всегда. Посреди комнаты стол, на столе аккордеон. На стене висят мои пальто и шарф. Из кармана пальто выглядывают перчатки. Я напрягаю мышцы по всему телу. Ничего не болит, даже глаза не слезятся. Я в полном порядке. Но скрежет, вводимый в меня пластинки, не утихает. Грубый, пульсирующий и многослойный. Словно несколько разных звуков перемешиваются между собой. Я пытаюсь определить, где я мог такое слышать. Но, как не прислушиваюсь, не пойму, от чего этот скрежет исходит. Будто он образуется прямо в моей голове. Я поднимаюсь с постели, выглядываю в окно и лишь тогда понимаю его природу. Прямо под окном... Трое стариков копают яму. Их лопаты со скрежетом вгрызаются в мерзлую землю. На морозе этот звук особенно резок, и поэтому так раздражает меня. В этом ли дело? После всего, что произошло, мои нервы на взводе. Может, у меня просто звенит в ушах? На часах почти десять. Я впервые просыпаюсь так поздно. Почему полковник не разбудил меня? Если не считать тех дней, когда я валялся в лихорадке. Он всегда будил меня в девять, принося на подносе завтрак. Я жду до половины одиннадцатого, но полковник не появляется. Спускаясь на первый этаж, беру на кухне хлеб и питье, поднимаюсь обратно в комнату и завтракаю в одиночестве. Но от того ли, что уже привык завтракать с ним на пару, никакого аппетита не чувствую, съедая половину хлеба, а другую оставляю для зверей. Затем надеваю пальто, сажусь на кровать и жду, пока огонь в печи хоть немного согреет комнату. Вчерашняя теплая непрошедшую ночь растворилась бесследно. Дом опять наполняет промозглость туже. Сильного ветра нет, но зимний пейзаж за окном такой же, как всегда. От северных хребтов до равнины на юге небо затягивают плотные тяжелые тучи. Четверо стариков под окном продолжают копать свою яму. Четверо? Но ведь их было трое, трое стариков с лопатами, а теперь четверо. Значит, подключился еще один. Что ж, ничего удивительного. В резиденции стариков хватает. Четверо стариков по одному с каждой стороны ямы молча ковыряют лопатами землю. Взбалмачный ветер задирает им полы пальтишек, но они, похоже, сильно от этого не страдают. Раскрасневшись на морозе, все тюкают и тюкают лопатами по земле. Один так разогрелся, что скинул пальто и повесил на ветку. В комнате теплееет. Я сажусь за стол, беру аккордеон, растягиваю михи и замечаю, что эта вещь изготовлена гораздо искуснее, чем мне показался в начале. Кнопки и михи повыцвели, но лак на деревянной панели в основном уцелел, и причудливый узор зеленая трава на лугу почти полностью сохранился. изящное изделие прикладного искусства, а вовсе не инструмент для практических нужд. Мехи задубевшие, но растягиваются легко. Ясно, что к нему очень давно никто не прикасался. Кто были его хозяева и как он попал в город, мне уже никогда не узнать. В целом аккордеон довольно странный. Во-первых, слишком маленький. При желании его можно засунуть в карман пальто, но игрушечным его тоже не назовешь. Все, что положено настоящему аккордиона, у него есть. Я растягиваю мехи, пробегаю пальцами по клавишам справа, а слева подбираю подходящий аккорд. Выжав звук до конца, замираю и слушаю расплывающиеся по комнате звуки. Скрежет лопат стариков за окном не смолкает. В их неумелых руках инструменты стучат не в такт, и этот разнобой отчетливо слышен в комнате. От порывов ветра иногда подрагивает окно. «Долетает ли до стариков звук моего аккордеона?» «Наверное, нет. Слишком тихий, да и ветер в другую сторону». «Последний раз я играл на аккордеоне слишком давно. И у того инструмента была хотя бы клавиатура. К этим же странным кнопкам я привыкаю с большим трудом. И не сразу. Они посажены так близко друг к другу, словно инструмент изготовлен для женщин или детей. Взрослому мужчине ковыряться в них — сущие наказания». А ведь при этом еще нужно растягивать мехи. Провозившись час или два, я выучиваюсь брать сходу пять или шесть несложных аккордов. Но никакой мелодии в голове не всплывает. Сколько я не давлю на кнопки, стараюсь вспомнить хоть что-нибудь, выходит сплошная какафония.